осень 1591-го, Вонстед, Эссекс. Пенелопа бежит, задыхаясь от смеха. На краю леса останавливается, снимает с одежды стебельки сена, прислушивается к шуршанию в подлеске. Где-то наверху стучит дятел, деревья начинают желтеть, в воздухе чувствуется прохлада. Пенелопа вглядывается сквозь полог лести в голубое небо, представляет, Как сливается со стволом, пускает корни в землю, выбрасывает ветви. Она чувствовала себя такой свободной лишь в детстве, в Чартли, еще до смерти отца. вы, свобода — лишь иллюзия. Даже дерево находится в ловушке. Его тело безгласно и бездвижно, а музыку листьев рождает ветер. Коричнево-белое гончее мокрым носом тычется в ладонь. Это старый пёс Лестера. Он до сих пор бродит по землям Бонстеда в поисках умершего хозяина. Пенелопа протягивает руку, чтобы его погладить. Тот печально смотрит на неё, наводя на грустные мысли о скоротечности времени и краткости человеческой жизни. Отчима нет уже больше трех лет. Отца — пятнадцать. Через два года... Ей исполнится тридцать. Пенелопа дует на одуванчик, смотрит на кружащиеся в воздухе пушинки и вспоминает, как играла с братьями и сестрой, бесшабашным Эсексом, верной Доротеей и маленьким Вотом. Они равнялись на нее, рассчитывая, что она поведет их за собой и удержит от неприятностей. Ее мысли прерывает пучок сен, врезавшийся в затылок. «Попалась!» — со смехом кричит блаунд Пенелопа запускает пучок обратно со словами «Это война!» Они борются, заталкивая колючее сено друг другу под одежду, пока совершенно вымотанные от смеха не падают на землю. «Твоя репутация рассудительного мыслителя подорвана», — говорит она. «Ты плохо на меня влияешь». «Признайся, разве ты несчастлив немножко побыть плохим?» Счастлив? Не то слово. Если бы Господь не желал нам счастья, он не свел бы нас вместе. По-другому и быть не может. Пенелоп обеими руками ухватилась за новообретенную любовь. Ей хочется остановить время, не покидать это счастливое мгновение. — Вы само коварство, леди Рич, — подразнивает ее Бланд. Не называй меня так. От воспоминаний о замужестве на душу обрушивается тяжесть и внезапный страх. Что будет, если королева узнает об их связи? Стены Таура кажутся все ближе. Не сейчас. Хочу еще немного почувствовать себя свободной. Блаун заключает ее в объятия. Знаю, знаю. Из-под его дублета слышится хруст бумаги. Что это? Пенелопа вытаскивает у него из-за пазухи сложенный листок. Кто-то пишет тебе любовные письма. Она не всерьез, у нее нет ни малейших сомнений в его чувствах. Все было по-другому. Она уверилась в его любви, лишь когда стало слишком поздно. В записке Бэкона весьма недурно. Бэкон, тот самый, что очарован моим братом, Весной Фрэнсис Бэкон прибыл в Онстед, сопровождая французского посла. Свежий, румяный, он сидел за столом, изящно жестикулировал, рассуждал о французской поэзии с проницательностью, не вязавшейся с его юным видом, и бросал на Эссекса косые взгляды. Пенелопа распознала в них желание и посочувствовала молодому человеку. Разумеется, Эссекс найдет способ удержать умного Бэкона в своей власти, как поступает со всеми, кто поддался его чарам, включая королеву. Да, тот самый. Он мог бы стать хорошим союзником для твоего брата и для нас. Но он племянник Берли. Не уверен, что ему можно полностью доверять. Я слышала, он пытался получить через Берли продвижение по службе, однако не преуспел говорит Пенелопа. Интересный человек. Ты прав. Он может быть полезен. Думаю, Берли испугался, что он составит конкуренцию его сыну. У Бекона гораздо более острый и тонкий ум, чем у Сесила. О Фрэнсиса есть старший брат, Энтони. Говорят, у него огромный опыт в разведке. Увы, в последнее время он страдает от подагры. Думаешь, братья идут в комплекте? Посмотрим. Пожалуй, я приглашу их обоих в Эссекс-хаус. Моему брату нужны хорошие советники. А ты на что? Не глупи. Пенело потолкает Блаунта в бок. Я всего лишь его сестра. Так о чем пишет Фрэнсис Бэккон в этих бумагах? В основном о церкви. Он считает, если выбирать между католиками и пуританами, пуритане меньшее зло. Не думаю лопа вспоминает о времени проведенном в доме хантингдонов тяжкое существование начисто лишенные радости и удовольствий как и в доме мужа пурине имеют обыкновение уничтожать все что есть хорошего в жизни во имя господа в их вере есть нечто жестокое но с политической точки зрения я сейчас говорю не с политической точки зрения «В кои-то веки!» — Пенелопа смотрит Блаунту в глаза, позволяя себе утонуть в их глубине. «Я так рада, что королева запретила тебе ехать во Францию. Меня это на тему. Словно крылья бабочки, его губы касаются ее губ в легчайшем поцелуе. Ты не хочешь, чтобы я покрыл себя славой?» «Не особенно. По крайней мере, не сейчас. Оставайся здесь». Это лучше, чем сражаться с мятежниками в Нормандии. На Пенелопу обрушиваются воспоминания о давней утрате. На краткий миг она представляет, что поцелуй принадлежал все дни. «Боюсь, дела у твоего брата складываются не очень хорошо». «Что тебе известно?» Пенелопа так обрадовалась встрече с Блаунтом, что даже не подумала спросить его, есть ли новости из Нормандии. Генрих сбежал и бросил его в руане Католики дышат ему в спину, а кровавый понос косит людей. «Должно быть, королева в ярости!» — Пенелопа вздыхает, жалея, что не отговорила брата. «И во всем винит его, хотя он тут ни при чем!» «Бедный Робин! Я бы придушила этого Генриха голыми руками!» Некоторое время они лежат молча. Пенелопа тревожится о брате, и его неудавшиеся попытки прославиться. Сесил наверняка торжествует. Его ненависть к Эссексу очевидна. Однако есть более важные темы для разговора, более близкие, нежные, тайные и, вероятно, более опасные, которые она никак не может решиться озвучить. Пенелопа смотрит на зелень, делает глубокий вдох, собираясь силами. «У меня будет ребенок» и, не поворачивай, ждет реакции. «Ребенок?» — Блаунт резко садится. «Мой?» — разумеется. «Дорогая моя!» — он кладет ладонь ей на живот. «У нас будет малыш, наш малыш!» Его лицо преисполняется благоговение. Когда Пенелопа сообщила Ричу, что ждет первенца, тот удостоил ее лишь безучастным кивком. «Наш бастард!» — горько прибавляет она, вспоминая Анну Вавасур, родившую в комнате для фрейлины с позором оттуда изгнанную. Не говорит так. «Это, дитя, плод нашей любви. Значит, ты не боишься рискнуть милостью королевы и не отправишь меня в постель к речу? Ты не не в силах скрыть уныние. Если ты так думаешь, значит, совсем меня не знаешь». Блаун встает и направляется в сторону дома. «Значит, ты меня не бросишь?» Пенелопа бежит за ним. Он останавливается, поворачивается к ней и берет за руки. «Ты для меня превыше всего на этом свете». «И даже выше Господа». «Я сказал на этом свете, а Господь на небесах». Королева захочет от меня избавиться. Вспомни, что стало с Доротеей, Фрэнсис, матушкой, бедной Анной Вавасур, с другими. Пенелопа чувствует, что вот-вот сорвется в пропасть отчаяния. Думай головой, не сердцем, убеждает она себя. Анна Вавасур была одной из фрейлин-королевы, а Оксфорд лишил ее девственности. Фрэнсис Уолтингем, молодая вдова, твоя сестра, с тобой другое дело, ты замужняя женщина. Если мы будем вести себя осмотрительно, мы же не два дурака, ринувшиеся, чертя голову, жениться без разрешения. Блаун словно размышляет вслух, прикидывая возможные выходы. «Все подумают, что ребенок от мужа», — говорит Пенелопа. Однако речь не станет мириться с рогами. «А если... вдруг он решит, что... что ребенок от него?» Нет. «Мой муж держит слово. Мы больше не делим ложи». Блаунд расправляет плечи, его напряжение проходит. «Как думаешь, что он сделает? Подаст на развод?» «Нет. К Пенелопе возвращается самообладание. Конечно, ему не понравится быть драгоносцем однако он рассчитывает на союз с моим братом. Без Эсекса он никто». При попытке публично меня унизить, мой брат сделает его своим врагом, и речу это известно. Она поднимает голову, вдыхает прохладный воздух, вспоминая, что власть над мужем может уберечь ее от гнева королевы. А еще у него есть тайна, которая полностью уничтожит его репутацию, если выплывет наружу. Что за тайна? Блаунд весь горит от любопытства. Не могу сказать. Пенелопу пробирает дрожь. Ты замерзла, идем в дом, там тепло. Они молча идут, держась за руки. Я никогда тебя не оставлю. Наконец, произносит Бланд. Без тебя моя жизнь не имеет смысла. Однажды ты захочешь жену, законных детей. Слова застревают у Пенелопы в горле, словно горячая еда, проглоченная в спешке. Не мне нужна только ты. Он говорит необычайно серьезно. Пенелопа ненадолго позволяет себе забыть, что все мужчины хотят наследника. Она кладет голову на плечо возлюбленного, стараясь не думать о том, что ей предстоит вернуться в Лейс и поговорить с мужем. Сквозь окно виден огонь камина. «Люблю это место. Чувствую себя дома». Пенелопа невольно считает часы, которые им с Блаунтом осталось провести наедине. «Здесь наш рай. Нет, рай означает, что мы его потеряем, причем из-за моего греха. Ты не Ева. Некоторые с тобой не согласятся. Во дворе раздается стук копыт, всадник спрыгивает седла, бросает по водью кониху. «Кто знает, что мы здесь?» спрашивает Блаунт. «Только слуги. Но им можно доверять. И мой брат». Пенелопа прячет волосы под чепец, вытаскивает соломинку. Похоже, одежда у нее в таком же беспорядке, как и чувства. «Я принес вам весть от графа Эссекса, миледи!» Гонец протягивает письмо. У Пенелопы сжимается горло. Новости с войны не могут быть хорошими. Она ищет кошелек, но вспоминает, что не брала его. «У тебя есть пенни?» — спрашивает она Блаунта. Хоть бы гонец не разболтал, что застал леди Рич в компании джентльмена, который не является ее мужем. Блаун берет дело в свои руки, он дает посланнику два пенни, предлагает поужинать на кухне, спрашивает, будет ли тот ночевать. Пенелопа смотрит на письмо и с облегчением узнает руку брата. Значит, он может писать, сколько времени послание могло идти из Нормандии. Словно незваный гость, подкрался вечер. Пенелопа поднимается в библиотеку, зажигает свечи, проводит пальцем по печати Деверо, тихо входит Блаунд Пес укладывается у камина, наконец, призвав все свое мужество, она ломает печать, разворачивает письмо, читает, не в силах осознать смысл написанного, перечитывает, глазам медленно подступают слезы. Вот погиб. Убит пулей в голову. Все произошло мгновенно. Он не мучился. Пенелопа вспоминает, как Летиц и Эссек спорили, стоит ли младшему брату ехать во Францию. На нее опускается и тяжелая туча скорби. Блаун поднимает ее на ноги, словно куклу, крепко прижимает к себе. Мне очень, очень жаль. «Знаю, ты любила брата». Я его нянчила в младенчестве, ухаживала, когда он болел корью. Проходит несколько минут, прежде чем рыда не иссякают. Бедный Робин в ужасном состоянии. Он не в себе от горя. Вот, сам почитай. Пенелопа протягивает Блаунту письмо, смятое и мокрое от слез. Тот пробегает текст глазами. У него помутился рассудок. Я подам прошение королеве, чтобы она его вернула. Нет, если он вернется, ни с чем будет еще хуже. Я знаю Робина, ему нужно почувствовать, что вот погиб не зря. По крайней мере, если он останется, есть шанс изменить дело к лучшему. Они сидят рядом и смотрят на огонь. Пенелопа в который раз вспоминает оленя, подстреленного ею на охоте. Это было в лесу в Кеннелворте. Все поздравляли ее, хвалили острый глаз и верную руку, а она думала лишь о том, что лишила жизни столь величественные создания, уничтожила такую красоту.